Глава 3. Протон Знаток Бетховена, прогуливаясь дивным июльским вечером 1914 года по Грюневальду, берлинскому кварталу Вилл, мог опознать волнующее Анданте Кантабеле из фортепианного трио номер 7 си бемоль мажор. Музыка льется из полуоткрытых окон виллы на Вангенхаймер 21, построенный в 1905 году дом основателен, но не помпезен и выдержан в холодных, строгих формах как снаружи, так и внутри. Стиль поведения хозяина дома также считается среди его коллег и сотрудников скорее сдержанным и официальным, однако, те, кто знает его поближе, ценят его как добросердечного, участливого друга и компанейского любителя музыки. Многие мечтают о приглашении на его домашние концерты. От Тоган здесь постоянный гость. Возможно, уличному прохожему, который прислушивается к музыке, известно, что здесь живет со своей семьей тайный советник Макс Планк. Вскоре после того, как отзвучала четвертая часть, «Аллегро модерато престо», распахиваются двери в сад, и стайка расшалившихся взрослых с громким смехом выбегает на лужайку. Все буйствуют без видимой причины, носясь вокруг декоративных кустов и фруктовых деревьев. Однако правила игры просты. Выбираешь себе жертву, честно предупреждаешь ее о своих намерениях, и потом гоняешься за ней по всему саду, пока не поймаешь. Сегодня хозяин дома нацелился на изящную молодую женщину с аккуратным прямым пробором и пучком темных волос, которая проворно, но все же недостаточно, пускается в бегство, прыгая через клумбы и подныривая под низковисящие ветки вишни. Уже скоро стройный рослый мужчина лет 55 со светло-голубыми глазами и длинными ногами, догоняет Лизу Мейтнер. «Как же он был доволен, когда ловил кого-нибудь!» — вспоминает пойманная. Для Макса Планка и его гостей игра в догонялки после концерта, в котором сам он сегодня опять был за фортепиано, а партию виолончели исполнял голландец, была излюбленным ритуалом. В дверях веранды стоит скрипач, не очень веря в то, что разыгрывается у него на глазах, и колеблется, не ринутся ли ему тоже в общую сутолоку. Этот человек воспринимает материю как затвердевшую энергию. В его сознании пространство и время связаны в нерасторжимое единство, в котором сила тяжести больше не действует, а формируется в некую геометрическую величину в четырехмерное пространство время, которое искривляется под влиянием массы. Эта концепция уже скоро сделает его самым знаменитым физиком 20 века. Альберт Анштейн уже три месяца живет неподалеку от виллы Планка. Свой статус почетного директора физического института кайзера Вельгельма Без преподавательской нагрузки он принимает, как всегда, невозмутимо и с юмором. Он оповещает весь мир, что прибыл в Берлин наподобие живой мумии. Его институт существует пока что лишь в воображении всех участников, которым удалась хитрость заманить сюда Эйнштейна. Он только что развелся со своей женой Милевой. «Жизнь без моей жены для меня лично», «Настоящее возрождение», — признается он другу. «У меня такое чувство, будто я оставил позади десяток лет каторги». Лиза Мейтнер с живостью вспоминает тот домашний музыкальный вечер с трио си-бемоль-мажор Бетховена на вилле Планка. Эйнштейн, очевидно преисполненный радостью от музыки, сказал, громко смеясь в своей беззаботной манере, что ему стыдно за свою плохонькую технику. Планк стоял рядом со спокойным, но буквально излучающим счастье лицом и потирал ладонью в области сердца. Это чудесная вторая часть. Когда потом я и Эйнштейн уходили, Эйнштейн ни с того ни с сего сказал, «Знаете, в чем я вам завидую?» И когда я ошеломленно взглянула на него, он добавил, Что у вас такой начальник? С 1912 года ее должность личной ассистентки Планка в университете наконец-то оплачивается регулярным жалованием, а в Химическом институте Кайзера Вельгельма она и летом 1914 года по-прежнему работает с Ганом как неоплачиваемый специалист. В марте 1914 года Ган приглашен на праздник Карлом Дуйсбергом, директором концерна «Байерверке» в Леверкузене. Он должен удивить гостей чем-нибудь впечатляющим из области исследования радиоактивности. Для этой цели он выбрал экзотический карандаш – стеклянную трубку с сильно излучающим и светящимся мезотором. Этим карандашом он пишет на фотопластинке имя директора. Пластинку тотчас проявляют, и публика получает возможность полюбоваться этой радиографией. Вечером на превосходном торжественном банкете столы украшают доставленные из Голландии орхидеи, а вино в термосах охлаждается сжиженным воздухом. Немецкая химическая промышленность, ведущая в мире, Вот и потребовало прусское военное министерство полгода спустя вклада химиков в войну. На заводах Байера в процессе производства скапливается огромное количество ядовитых промежуточных продуктов. Теперь их поставляют в институт Фрица Габера в берлинском Далеме. Там эти вещества исследуются на предмет их применения в военных действиях. Габеру к началу войны 46 лет. Родившись в Бреслау евреем, он в возрасте 25 лет переходит в протестантизм, поскольку в империи царит настроение латентного антисемитизма. Протестанту в Пруссии сделать карьеру легче. Военному министерству не приходится долго его упрашивать. Страстный патриот с головой окунается в работу и первым делом внедряет новые антифризы, для того, чтобы моторизованное наступление немецких войск на Россию не застопорилось с началом зимы, а смазочные вещества для артиллерийских орудий не замерзали. Однако для честолюбивого химика это всего лишь гимнастика для разогрева. Не зря же он еще пять лет назад сделал одно изобретение чрезвычайной военной важности, которое принесло ему как химику мировую известность из неистощимого и считай дармового источника Габер добыл вещество которое в принципе позволяет эффективно победить голод в мировом масштабе одну составную часть вещества названного аммиаком он взял буквально из воздуха атмосфера земли на три четверти состоит из азота И Габеру удалось то, что целое поколение химиков до него считали безнадежным, а именно специальными аппаратами улавливать из воздуха азот и удерживать его. Водород в качестве второго компонента аммиака тоже практически без ограничений можно получать из воды. И этот газ с резким запахом является исходным продуктом для искусственных удобрений, значение которых возрастает в ввиду роста народонаселения Земли. К тому же, сообща с Карлом Бошем, химиком концерна БАСФ, этот гений синтеза поставил производство азотных удобрений на промышленную основу. Сам Фриц Габер всегда видел свое призвание в неутомимых созидательных исследованиях на благо человечества. Однако теперь... В эйфории первых месяцев войны он немного видоизменяет свое истинное предназначение, приспособив жизненный девиз к новой ситуации. В мирное время человечеству, в военное – отечеству. Ибо синтез аммиака ведет не только к повышению урожая пшеницы, кукурузы и риса, Аммиак можно переработать с азотной кислотой в исходный продукт для боеприпасов и взрывчатых веществ. В то время как другие воюющие стороны рассчитывали лишь на чили, как на главного поставщика натуральной селитры, германский император мог положиться на своих толковых химиков из баз. Если бы не метод Габера боша немецкие солдаты остались бы без боеприпасов уже в середине 1915 года. Поскольку британский флот стал перехватывать корабли с селитрой, предназначенной для Германии. С габеровским синтезом аммиаков, промышленным производством, инициированным Карлом Бошем, немецкая химия достигла невиданных масштабов. На глазах сбывалась сказка: Столик на Кройса». Искусственные удобрения обещают скатерть самобранку, а сказочный приказ Дубинка из мешка превращает аммиак во взрывчатое вещество. Накормить человечество и истребить человечество? Из этой дилеммы науки уже не выпутаться во всех грядущих войнах. Лишь пацифист Альберт Эйнштейн не разделяет военную эйфорию своих далемских коллег. Как сторонний наблюдатель, он, конечно, зачарован тем, С какой изобретательностью немецкие ученые разогнали военную машину. Своему другу Ромену Ролану он сообщает: эта всеохватная организаторская сноровка не укладывается в голове. Все университетские ученые взяли на себя какие-то военные задания или услуги. Впереди всех Фриц Габер. За исключением отдела радиоактивных исследований, возглавляемого Ганом, и Мейтнер, все помещения химического института кайзера Вельгельма заняты разработкой химического оружия. В ассортимент поставляемых концернами Байер и БАСФ отравляющих веществ входит и смертельный газ хлор. Будучи отходом производства, он имеется в огромных количествах на обеих фабриках. Идеальное условие для широкомасштабного военного применения. Габер закачивает газ в стальные сосуды и отрабатывает метод его эффективного применения на местности в качестве боевого отравляющего вещества. Во втором сражении во Фландрии, близ городка Ипр на юго-востоке Бельгии, впервые стравливают в кавычках 150 тонн хлора по методу Габера. 22 апреля 1915 года дует легкий ветер, норд норт ост На закате солнца немецкие саперы на пять минут открывают вентили шести тысяч стальных цилиндров. Облако, желто-зеленым цветом напоминающее уран, движется широким фронтом протяженностью в 6 километров на позиции союзных войск, которые окопались в походной грязи. То, чего не добьется не атакующий солдат ни осколок снаряда, ни пуля. Без труда удается газу. Он тяжелее воздуха и стелется по земле. Он проползет через болото, перевалится через мешки с песком, проберется сквозь мотки колючей проволоки и, в конце концов, заполнит окопы. В этих уже вырытых могилах солдаты застигнуты неожиданным оружием врасплох. В панике они бегут от облака, несущего смерть, не понимая, что с ними творится. Они давятся кашлем, вдыхая при этом еще больше хлора, который сжигает их легкие. В смертном ужасе они затыкают рот рукавом, ногтями, роют ямки в земле, чтобы перед тем, как задохнуться, остудить в грязи горящее лицо и укрыться от желто-зеленого тумана. После этого быстрого, неожиданного в своей легкости прорыва фронта, который стоил жизни 5000 союзных солдат и оставил 10 тысяч увечных, институт Фрица Гамера в Далеме становится неоспоримым тыловым центром химического ведения войны. От Тоган, как представитель газовых инженерных войск, в это время ведет разведку местности в Шампании для новых химических атак. Всем заправляет лично Габер, который скептичного поначалу Гана убеждает тем доводом, что химическое оружие покончит с войной быстрее и тем самым эффективно спасет человеческие жизни. Ган делает этот довод собственной философией. Так что позднее он с полным убеждением обучает солдат на стальных цилиндрах и лично руководит газовыми атаками на Восточном фронте. Явно возбужденный первым военным опытом, Ганн приходит к естественной мысли о применении в оружейной техники и радиоактивных веществ. Он сам придумал, как можно было бы применить радий и мезотор. Находясь вдали от материалов и лабораторной аппаратуры, он по полевой почте поручает Лизе Мейтнер позаботиться о разработке радиоактивной светящейся массы. Ее надо нанести на оружейную мушку, чтобы немецкие солдаты могли стрелять и ночью. Таков был ход мыслей Гана. Лиза Мейтнер и ее коллега-химик Отто фон Бейер объединяются для серии испытаний с радиотором и Цапонлаком смесью целлулоида и ацетона. Этот препарат выдерживает сильное сотрясение не смывается проточной водой и может нагреваться до 90 градусов Цельсия, без ущерба для его функции. Одну пробу этого вещества Мейтнер наносит на тонкую медную проволоку и посылает ее на экспертизу Ганну, агенту химической войны на разных фронтах. 9 января 1915 года он пишет, «Путем измерения я установил, что цапан-лак не уменьшает эффект. К тому же он образует защитный слой. Три недели спустя из Берлина к Вицефельдфебелю ополчения отправляется пакетик с двумя сравнительно сильными смесями радио с сернистым цинком и цапан-лаком в двух маленьких пузырьках. Ган должен таково естественное представление тыловиков Мейтнер и Байера, испытать идею на собственном ружье и составить картину ее пригодности. В конце января 1915 года предложение Гана и пробы, подготовленные Бейером и Мейтнер радиоактивной светящейся массы, лежат перед оружейной комиссией прусского военного министерства. И где-то там, в ожидании резолюции, затерявшись в стопке прочих ходатайств и заявлений, А может, аккуратно подшитая в папочке, терпит неудачу первая попытка сочетать радиоактивное вещество с оружием. Фриц Габер между тем работает круглые сутки, ибо спираль гонки вооружений уже взвивается вверх. В распоряжении союзнических войск уже скоро оказываются хоть и примитивные, но действенные против хлора, противогазы. Поэтому Габер хочет найти такое раздражающее средство, которое, проникнув сквозь резину и кожу, заставит неприятеля сорвать с лица противогаз, чтобы его незащищенного тут же накрыло второй волной смертельного газа. Эти газы впоследствии будут названы зеленый крест и синий крест, а в совместном применении получат продуманное название цветной крест. В июне 1915 года и газовый сапер инженерных войск от Таган попадает на передовые позиции, ощутившись на окраине сожженной польской деревни. Для ночлега там использовались пустые гробы, а в качестве снотворного чайная ложка 95% спирта. При благоприятном ветре пускали газ Фосген. Он же зеленый крест. Он в 10 раз ядовите, чем Хлор, но пахнет сладковатой прелью, как сырое сено. Впервые Ган был свидетелем газовой атаки, которая состоялась под его командованием. Не было ни выстрела, атака увенчалась полным успехом. Фронт мог продвинуться вперед на несколько километров. Но когда облако рассеялось, он видит, что завоеванная территория усыпана трупами отравленных русских, и среди них агонизирующие, еще живые, но обреченные на смерть. Он спонтанно бросается оказывать помощь собственными спасательными приборами, облегчающими дыхание. Но отравленные газом уже не годятся в военнопленные. Судя по всему, они не встревожились, когда на них повеяло сырым сеном. Я был тогда глубоко пристыжен и внутренне очень взволнован, ведь в конечном счете я сам вызвал эту трагедию. Весной 1916 года концерне в концерне Байер в Леверкузине Гану доверено щекотливое задание вручную наполнять гранаты с сжиженным фазгеном. При этом для защиты собственных легких он вырабатывает специальную дыхательную технику. Видимо, смущение, испытанное от увиденного на фронте действия фазгена, быстро вытеснилось обыденностью войны, поскольку он по-прежнему готовит для фронта отравляющие газы. Правда, держится вдали от передовой, предоставив себя в распоряжение верховного химического главнокомандующего Габера для опасного эксперимента. А тот хочет выяснить, когда противогазы перестают действовать. Ган добровольно вызывается в подопытные кролики. Он должен носить противогаз до тех пор, пока газ не попадет в дыхательные пути. Для этого мы заполняли фазгеном избыточной концентрации Герметичную дощатую будку, и оставались в этой атмосфере, пока защитное действие противогаза не ослабевало. Время определялось снаружи секундомером. В апреле 1917 года компания по использованию радио в Вене срочно конфискует весь запас радио в Санкт-Иохимстале, поскольку из Германии поступил крупный заказ. Судя по всему, Планы Гана, Мейтнер и Бейера все-таки извлечены из-под слоя пыли и одобрены. Одному заводу в Будапеште поручено оснастить светящимися мушками миллион ружей для армии Вильгельма II. Подсчитано необходимое для этого количество радиа 850 миллиграммов. В конце августа 1918 года За несколько недель до окончания войны светящиеся мушки, якобы в улучшенном исполнении одной венской фирмы должны наконец пройти первые практические испытания. Курсы снайперов в австрийском брукена выдают отрезвляющий результат. Поскольку цель в темноте так и так не видна, то и светящиеся мушки не имеют смысла. Тем самым вся затея оказалась полным головотябством. Умные и проницательные люди Эмиль Фишер, Фриц Габер, Оттоган и Лиза Мейтнер не додумались, что в темноте должна быть освещена в первую очередь цель, а не мушка. Через два месяца после этого отрезвляющего провала попытки осносить оружие радиоактивными веществами, большая война заканчивается и дунайская монархия Австро-Венгрия ликвидируется. Санкт-Иохим-Сталь вместе со своими лучистыми полезными ископаемыми принадлежит теперь новой стране – Чехословакии.